Глава седьмая. Вы готовы? Рен проходит в мои покои. Натягиваю перчатки и перевожу на него взгляд. Насколько это возможно при всей моей нелюбви к подобным переходам? Произношу с улыбкой на губах. Вы не отправили вчера никаких писем. Неожиданно замечает мужчина. Скажите мне, кто ваш шпион? Продолжаю все так же радушно. Не позволю этому провокатору, испортить мой день». К слову, молчание после моих слов звучит красноречиво. «И все-таки». Рен продолжает давить на меня весьма тяжелым взглядом. Знать бы еще его суть. «Ну что я, по-вашему, должна была написать? И кому?» Чуть сбросив уровень радушия, уточняю все еще вежливо. «Графу Байну», отвечает охотник, а затем добавляет. «Ваш отказ, разумеется». «Вас не касаются мои отношения с графом». С легким удивлением отзываюсь. «Что это вообще за новости?» «Разве вы не мечтали о свободе?» уточняет мужчина. «Это вы за меня мечтали о свободе», напоминаю ему. «И я повторю. Если вы не поняли в первый раз, мои отношения с ханом вас не касаются». «Вы зовете его ханом», замечает охотник, прищурившись. «Он попросил меня об этом». Сухо улыбаюсь, начиная чувствовать раздражение. «Между нами нет никаких договоренностей. Почему он заставляет меня чувствовать неловкость за мое общение с мастером?» «Почему именно он?» – спрашивает охотник. «Потому что он симпатичный», – отвечаю, не задумываясь. Затем встречаюсь с напряженным взглядом. «Кстати, кто из вас двоих первым начал откликаться на половину имени?» Мужчина прищуривается, но ничего не отвечает. Какая неожиданность? «Скажите, что вы не мстите мне за то, что я не отвечаю на вашу симпатию», медленно произносит он спустя несколько секунд. «И что решили дать графу шанс, потому что он действительно вам понравился?» Смотрю на охотника широко открытыми глазами и поражаюсь. Искренне поражаюсь. Вы сейчас собственноручно закопали все мое уважение к вам глубоко в землю. Произношу четким ровным голосом. Больше не произношу ни слова. Лишь взмахом руки предлагаю ему открывать портал. Собственно, что и происходит. Оказавшись перед домом вдовы, управляющего восточным округом графства Дайго, глубоко вдыхаю и выдыхаю, не смущаясь своей слабости. Эти переходы даются мне непросто. «Вестибулярный аппарат страдает от таких финтов. На мужчину рядом даже не смотрю. Не хочу смотреть». «Графиня!» «Вдова управляющего появляется передо мной так быстро, что мне становится неловко. Все-таки немолодая женщина». «Мы ждали вас лишь через пару дней». Затем она поворачивает голову. «Господин охотник! Чем обязаны вашему визиту?» «Внимательно смотрю на свою союзницу». Я уже давно заметила, что мощь охотника простые люди ощущают иначе, нежели заклинатели. Кажется, она не давит на них с той же силой, а от того и отношение к нему совсем иное. Люди не боятся сильнейшего среди мастеров и не хотят от него избавиться при первой возможности, если на них нет греха. Они считают его кем-то вроде чистильщика. Господин охотник предложил свою помощь в поимке поджигателя. Я не могла ему отказать. Отвечаю за нас обоих. Ну да, одного-то уже поймали. Совершенно серьезно кивает вдова. Она знала, что преступников двое? Или это был скепсис, потому что поймали явно не того? Расскажите мне все, что знаете. Произношу и получаю приглашение войти в дом. Когда я прочла ваше письмо, то первое, что пришло мне в голову, это проверить исполнителей черных заказов. Отзывается вдова, когда мы все усаживаемся в кресло. Их у нас не так уж и много. «Черные заказы?» — переспрашиваю сосредоточено. «Грязная работа, убийство, грабеж, поджоги, заказные нападения», — поясняет та. «Проблема в том, что...» Женщина неожиданно поджимает губы и отводит взгляд. «Что?» — переспрашиваю у нее. «Тот, кого вы нарекли своим телохранителем...» И тот, кто был казнен в столице по обвинению в преступлениях черного колдуна, и есть один из исполнителей черных заказов, напряженно отвечает вдова. Несколько секунд сижу молча и смотрю на нее. Затем перевожу взгляд на охотника. Я помню слова Моры о бездельнике, который берется только за легкую и высокооплачиваемую работу. Так она описала Хару, когда я впервые спросила о нем. Высокооплачиваемая работа, о которой никто ничего толком не знает. И навыки профессионального убийцы, которые идут вразрез с образом лентяя и ахламона. Чем не идеальное описание преступника, а затем до меня доходит. А ведь он действительно поджег сарай. Тот самый сарай, в котором я очнулась после странного ритуала. Тот самый сарай, рядом с которым нашли тела жертв черного колдуна в доме, который впоследствии тоже сгорел. «Харуне!» — упираюсь взглядом в пол, окончательно потеряв ориентиры. «Он не может быть черным колдуном». «Почему?» — осторожно спрашивает вдова. «У графини есть причины так полагать». Неожиданно приходит мне на помощь охотник. Ловлю его взгляд и цепляюсь за него, как за спасательную шлюпку. «Надо полагать, эти причины весомые». Поднимает брови женщина. И мне нечего ей ответить. Почему? Потому что Хару сослан на запретный остров, а черный колдун, или тот, кого так называют, побывал в моем замке несколько дней назад. Это просто невозможно. Это же невозможно. Однако соседи убитых могут с вами не согласиться. Произносит вдова, вынуждая меня поднять голову и встретиться с ней глазами. О чем вы? Спрашиваю ровным голосом. «То, что происходило на границе ваших земель, крайне странное явление, ваша светлость». Аккуратно подбирая слова, отвечает женщина. «Ходит молва, что между смертью всех жертв черного колдуна и поджогом тех мест проходило более суток. А это может значить, что... Что это дело рук двух разных людей?» Протягиваю напряженно. То, о чем говорил охотник, подтвердилось. Преступник не стал бы оставлять трупы на всеобщее обозрение, если изначально собирался их сжечь. Ловлю на себе тяжелый взгляд мужчины и киваю. Я поняла. Мы ищем не одного убийцу. Мы ищем заклинателя, запугивающего моих подданных байкой о черном колдуне и человека, который за ним подчищает. Одному необходимо, чтобы все увидели дело его рук, а второй либо помогает первому, либо желает стереть его деяния с лица земли. Но одно совершенно очевидно. «Они знают друг друга, убийца и поджигатель», произношу негромко. «Найдем одного, выйдем и на другого». «Я сделала такое же предположение», кивает вдова. «И как только получила ваше письмо, дала задание своим людям узнать, кто из исполнителей черных заказов «Мог поджигать дома с убитыми». «И...» — поторапливаю ее. «И тут расследование зашло в тупик», — разводит руками вдова. «Потому что никого из свободных исполнителей в то время не было в этом округе». «Да, здесь был только мой телохранитель». «Что же ты за человек такой, Хару? Ты присоединился ко мне, пытаясь понять, что стало со старой знакомой, которая вдруг перестала тебя узнавать». Или по какой-то другой причине. Перевожу взгляд на охотника и слегка прикусываю губу. Должна ли я извиниться за все свои нападки на систему правосудия? Теперь очевидно, что вынесенное наказание, с учетом всех секретов и недомолвок, мягчайшая мера. Откидываюсь на спинку кресла, складывая руки на груди. И задаю себе второй по значимости вопрос, значит ли все это, что я должна выдохнуть с облегчением? Ведь появление последней жертвы доказало невиновность графини. Она не убивала своих подданных в попытке раскачать свой дар. Это делал кто-то совершенно другой. «А почему тела пролежали в домах больше суток?» — спрашиваю после долгой паузы. «Их не трогали», — осторожно произносит женщина, косясь на моего спутника. «Боялись навлечь на себя беду». «Ясно» если вспомнить тех работяг что встретились мне первыми в этом мире, то никто из них не хотел находиться в доме с трупами им было проще создавать видимость поиска убийцы на улице вне его стен так когда происходили поджоги спрашиваю постукивая по подлокотнику это может прозвучать странно вновь покосившись на охотника произносит вдова управляющего но в основном дома с телами поджигались после того как на них взглянул господин охотник. Буквально через час после его ухода. То есть это происходило прямо под носом у тех, кто занимался похоронами? Поджог целого дома — дело непростое. Насколько слепыми надо быть, чтобы при свете дня не заметить злоумышленника? Альтернатива слепоте мне нравится намного меньше. Это значит, что на местах работал профессионал. «Прошу прощения, ваша светлость». Склоняет голову женщина. «Если бы мой муж был жив, подобного бы не случилось». Прикрываю глаза и рукой показываю, чтобы она успокоилась. Естественно, что это не ее вина. У этого округа уже есть новый управляющий. И это ему я должна предъявлять претензию за безответственность. «Так говоришь, никого из исполнителей черных заказов и близко не было, когда тут горели дома». Перевожу тему, не имея другого варианта. Обсуждать с этой женщиной очевидную проблему, название которой «Для кого-то было принципиально, чтобы охотник увидел трупы», я не могу. Хоть и хочу. «Из тех, что мне известны», — кивает вдова. «Плохо. Никакого крючка, никакой зацепки». Есть, правда, одно место, в котором можно задать подобный вопрос и даже ожидать, что тебе ответят. Осторожно протягивает женщина. «Однако мне и моим людям туда ход закрыт». «Что за место?» Нахмурившись, уточняю. «Там собираются самые отбросы», поджав губы, отвечает вдова. «А местные власти делают вид, что этого трактира и нет вообще». «Смещу всех к чертовой матери». «Но вам не следует там появляться, ваша светлость», поспешно произносит женщина. «Туда пойду я», — подает голос охотник, поднимаясь на ноги. «И то верно. Хоть какая-то польза будет». «В таком случае я хочу знать обо всем, что вы там услышите», — произношу, взглянув на него. «Не понимаю значения ответного взгляда, но упускать возможность овладеть информацией не собираюсь». «Мой слуга объяснит вам, где находится это место». Вдова тоже поднимается на ноги и подзывает своего подчиненного. Пока тот разговаривает с охотником, я замечаю напряженный взгляд своей союзницы. «Говори», — мягко произношу, подходя к ней. «Я сомневаюсь, что господин охотник сможет получить ответы. Своим приходом он скорее спугнет нужных людей». «И что мне делать?» — спрашиваю у нее. «Как я и сказала, вам нельзя появляться в подобных местах», — негромко отзывается та. Однако вы можете вызвать любого своего подданного в столицу графства. Внимательно смотрю на нее, а затем незаметно усмехаюсь. Люблю я свой совет вдов и всех его участниц. Эти женщины знают, как действовать из-под тишка. И кого мне следует тайно вызвать в свой замок? Уточняю у нее, следя взглядом за охотником. Одну из постоянных посетительниц того места. Говорят, в отличие от остальных, с ней можно вести разговор. Тихо произносит женщина, и по ее лицу я вижу. Мне предлагают присмотреться к той девице. Она настолько хороша? И другой, не менее важный вопрос. Пригодятся ли мне ее услуги в принципе? У меня уже есть мора на такой случай. Ты можешь с ней связаться? Негромко спрашиваю. Я могу связаться с людьми, которые передадут ей ваш приказ. Пусть сообщат, что я буду ее ждать в ближайшее время. Едва слышно произношу и отхожу в сторону. «Нам пора!» — объявляю громко, приковывая к себе внимание. Охотник кивает и выходит из дома вслед за мной. «Подать вам лошадей?» — спохватившись, спрашивает хозяйка дома. «Я не заметила вашего экипажа и предположила...» «Да». Киваю. «Нет». Одновременно произносит охотник и встречается со мной взглядом. «Я открою портал. Вы не готовились к длительной поездке в экипаже». «Ваша правда. Соглашаюсь. И, попрощавшись со своей союзницей, позволяю переправить себя в покое замка. Затем жду, когда мужчина вернется, оставив меня одну, но этого не происходит. Вы хотите что-то сказать?» Приподнимаю брови, удивленные происходящим. «Я должен объяснить свои слова», — медленно проговаривает Рен, глядя в пол. «Свои слова, свои слова. О чем он?» «Я позволил себе задеть вас и вашу гордость». «О, эти слова!» «Рен, останавливаю его, приподняв ладонь. Прошу, больше ничего не говорите. Но...» «Давайте остановимся на этом. Меня устраивает, что наши отношения носят чисто деловой характер». «Усложнять их было бы ошибкой», — произношу спокойно. «Вы не даете мне...» «Господин Рен». Вновь позволяю себе перебить его, а затем жду, когда на меня посмотрят. Я достаточно людей повидала. Продолжаю, не заботясь о том, что юная Минока вряд ли обладала моим опытом. Но я должна сказать это вслух. И пришла к однозначному выводу. От мужчин, не признающих своих чувств, больше всего проблем». А мне и своих проблем хватает. Так что повторюсь, давайте на этом закончим. Судя по всему, вы уверены, что я к вам что-то испытываю. Спустя некоторое время произносит мужчина. О, а этот случай запущенный. Придется открыть ему глаза на то, чего он в упор не видит. Я не знаю, что произошло между нами в те два дня, что вы забрали из моей памяти, но после этого... «Именно вы начали появляться в моей спальне. Вы в моей, а не я в вашей». Уточняю ровным голосом, чтоб лучше дошло. «И вы же, оказавшись рядом со мной в очередной раз, первым поцеловали меня. Я лишь ответила. И прошу прощения, что не испытываю за это стыда. Обещаю, в будущем я буду работать над своим поведением». Опускаю голову, каясь. «Поэтому простите, но да, я уверена». «Вы ко мне что-то испытываете?» «А вы? Что вы можете сказать о своих чувствах?» Глядя мне в глаза, спрашивает охотник. «Я в вас не заинтересована», — отвечаю прямо. Жестко, Возможно». «Но мужчина, отрицающий очевидное, запутает нас обоих». «Я вас понял», — сухо отвечает охотник и исчезает из моей спальни. Выдыхаю, отводя взгляд в сторону и прикрывая глаза. Все верно. Лучше сейчас отрезать, чем потом страдать, ожидая любви и заботы, а получая лишь равнодушные взгляды и приглашение на свадьбу с принцессой. Прощай, охотник. Произношу негромко и иду переодеваться. Мои тренировки ждут меня. Спустя неделю, изумленная смотрю вниз, даже боль от удара перестала чувствовать. Это что, кровь? В каком-то состоянии аффекта поднимаю голову и встречаюсь взглядом с охотником. Глаза мужчины расширяются, а затем наполняются чем-то настолько страшным, что я перестаю дышать. В следующую секунду тот, кто ударил меня, мертвым падает на землю.